Затем спохватывается, держит память ближе, вступает прочнее, делает все, чтобы крепче сцепить себя с зарубками, с заметами. И так идет неделю или две, порой больше, и снова провал. Снова стягивает в какое-то свихнутое и как у лунатика, состояние, когда шевелиться-шевелишься, но без головы, только лишь по инерции. Выплеснулись единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской и водосточной трубой был виден отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчет, оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли, им не учиться здесь. — Хорошую! — Даже по нынешним временам выстроили школу веселую, в три этажа приподнятую надо всем остальным, окнастую. И если поселок действительно походил на пасеку с вымененной ровно поставленными ульями, то они, постройки нежилые, школа, магазин, детсад, столовая, даже баня, пятнали, разбавляли его от красивого и унылого однообразие А как верно, хорошо, если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, ходил в эту школу, а его вызывали б на собрании, спрашивали за двойки и шалость. Но нет, ведно не бывать этому. Вот отчего за самое горло берет тоска когда он глядит на школу и слышит, как вот сейчас ребячьи голоса. Прошла знать жизнь, и не время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил опять о матери, о том, что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит она в этот поселок. Что-то не давала, не пускала поверить, хоть ты что делай! Ни в какую невозможно было это представить себе! Перед глазами тотчас же опускалась пелена. Отсюда с горы стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши домов струились с улицы на улицу спокойными живыми волнами. По-прежнему трещали мотоциклы, взбивая пыль. С полей доносился натужный вой трактора, все еще гомонили, растекаясь по улицам школьники, и горько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 И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него хоть убей, не возьмется, и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся. Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или, или отрубали голову петуху, и Соня, Решительный в таких действиях, только бессильный и брезгливо махал рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми. Но тут по делу с собой ничего не может, таким уж уродился. Что-то не хотелось ему идти домой, не хотелось и все. И все.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 Когда в магазин навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской, пряжи и конторские, все без исключения, опять, чтобы не отстать друг от друга, набрали ее ворохами. В материи от своих овец Соня ни одной шерстинки не взяла. Носки и рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам рукавицам из носу, в них воду наливая не капнет. Не то что Сонина, со сплошными дырками, как кружево, по моде работал.